Издательство, издательство, миф издательство, миф? Миф издательство Миф представляет. Издательство Миф представляет. Дерек Тремейн, Полин Тремейн. Как раскрыть убийство? Истории из практики ведущих судмедэкспертов в Великобритании. Читают Любовь Конева и Андрей Новокрещенов Посвящается нашим детям Россу, Джемме, Роуэну и Эмбер А также нашим семьям Предисловие Ричарда Шеперда Когда смотришь криминальный сериал, может показаться, что убийцу ловит всего один герой. Что это будет за незаменимый человек, зависит от темы сериала полицейский патологоанатом или следователь криминалист но у всех этих фильмов есть одна общая черта главный герой делает всю работу и сам находит все улики в конце серии его обычно осеняет ослепительная вспышка озарения за которой следуют быстрые аресты и признание преступника дело сделано все отправляются пить чай Я знаю, вы не верите всему, что видите на экране, но все равно идете на поводу у истории, даже если, как и я, чувствуете некоторое неудовлетворение и задаетесь вопросом, как же все бывает на самом деле. Блестящая книга Дерека и Полина расскажет вам, что происходит в реальности. Вы узнаете обо всех аспектах судебной медицины, включая мозги, пули и кости. Эта книга в мельчайших подробностях поведает об испытаниях, реалиях и завораживающих деталях расследования убийств, которыми занималось отделение судебной медицины во всемирно известной лондонской больнице Гая. Вскоре вы убедитесь, что несмотря на плеяду звезд, работавших в отделении в разные периоды, таких как профессора Кит Симпсон и Кит Мэнд, а позже и доктор Иэн Уэст, Множество раскрытых убийств связаны не с их громкими именами, а с целой командой судебно-медицинских экспертов, которые сообща трудились в тесных лабораториях в самом конце отдаленного корпуса больницы. Они приводили научно обоснованные медицинские доказательства, подтверждали причины смерти, устанавливали личности погибших и преступников и определяли факты, без которых было не добиться признания вины. Команда отделения судебной медицины больницы Гая за годы работы расследовала несколько тысяч смертей. Семейно-бытовые и серийные убийства, несчастные случаи, а позднее и смерти в результате террористических атак. Погибали младенцы, дети, взрослые и старики. Расследование каждого случая требовало особых навыков, которые год от года совершенствовались и оттачивались. Со временем в отделении происходили перемены. Появлялись новые, доказавшие свою эффективность методы исследований, в том числе микроскопия, идентификация оружия, серология и токсикология. Дерек и Полин долгое время были ключевыми сотрудниками отделения и в течение многих лет занимались расследованием самых широко освещаемых трагедий, в том числе катастрофы на железной дороге в Клэпхеме и крушение судна Машинес. При этом громкие происшествия не отменяли необходимости расследовать смерти, наступившие по естественным причинам, в результате насильственных действий или вследствие трагических событий. Нужно было успевать все. Расследования гибели высокопоставленных людей и знаменитостей всегда осложнялись присутствием прессы, а смерти бездомных в грязных кварталах, заброшенных зданиях и переулках почти никогда не сообщали в газетах. Тем не менее, трупы этих людей тщательно исследовали все те же неутомимые судебно-медицинские эксперты больницы Гая. Такими были и рабочие будни Дерека и Полин. Я хорошо помню, как Дерек сидел в лаборатории. В этой комнате всегда гудели приборы и пахло химикатами, часто с примесью ноток гниения. Полин в основном находилась у себя в кабинете, где всегда пахло кофе, что было гораздо приятнее. Она умело справлялась с административными задачами и контролировала, или пыталась контролировать, патологов, которые базировались в этом национальном центре судебной медицины. У Полин также получалось вежливо, но жестко ставить на место полицейских, следователей и даже судей. Ее повседневная рутина не была ограничена стенами кабинета. В течение многих лет она ежедневно работала в моргах вместе с патологоанатомами наблюдая за вскрытиями. Они с Дереком выезжали на места преступлений, делали фотографии, брали образцы и составляли детальные описания. Дерек и Полин, каждый в своей сфере, по праву носят звание экспертов. Их бесценный профессионализм, навыки и разносторонний опыт многократно упростили поимку преступников в делах, в которых они участвовали. В своей книге Дерек и Полин отразили суть процесса расследования убийства в отделении судебной медицины. Радость успеха и разочарование от ненадежных доказательств. Стресс от работы с мертвыми телами или их частями и необходимость держать все чувства под контролем. Долгие и изнурительные часы работы в сложных условиях до получения нужного результата и абсолютно ненормированный график потому что судебные медики не обращают внимания на такие мелочи. Эта книга не только дает представление о специфике работы судебно-медицинского эксперта, но и помещает слушателя в центр событий, которые разворачиваются прямо у него на глазах. Будьте готовы к тому, что ваша вера в человечность подвергнется серьезной проверке. У этой книги есть и другой побочный эффект. После ее прослушивания вы уже не сможете смотреть криминальные сериалы без понимающей улыбки и здорового скептицизма. Воспоминания Дерека и Полин захватывают и увлекают, как и сама судебная медицина, а иногда повергают в шок. В этом и заключается реальность работы, связанной с раскрытием убийств.